Глава двадцать восьмая. «Любовь и деньги». Чувствуя тягостное замешательство, мистерис Ван Брандт заговорила первая. «Вы ничего не говорили мне о себе?» — начала она. «Была ли ваша жизнь счастливее с тех пор, как я видела вас в последний раз?» «По совести не могу этого сказать», — отвечала я. «Есть надежда, что вы женитесь?» Это зависит от вас. Не говорите этого, воскликнула она, бросая на меня умоляющий взгляд. Не портите моего удовольствия при новом свидании со мной, говоря о том, чего никогда не может быть. Неужели вам опять надо говорить, каким образом вы нашли меня здесь одну с моим ребёнком? Я принудил себя произнести имя Ван Бранта, только бы не слышать его от неё. «Мне сказали, что мистер Ван Брандт сидит в тюрьме за долги», — сказал я. «А я сам увидел вчера, что он оставил вас одну без помощи». «Он оставил мне все деньги, какие были у него, когда его арестовали», — возразила она грустно. «Его жестокий кредитор более достойно осуждения, чем он. Даже эта относительная защита Ван Брандта Задело меня за живое. Мне следовало говорить о нём осторожно, сказал я с горечью. Мне следовало помнить, что женщина может простить даже оскорбление мужчине, когда она его любит. Она зажала мне рот рукой и остановила прежде, чем я успел продолжить. Как вы можете говорить со мной так жестоко? спросила она. Вы знаете, К чему думаймо? Я призналась в этом вам, когда мы виделись в последний раз. Вы знаете, что мое сердце в тайне всецело принадлежит вам. О каком оскорблении говорите вы? О том ли, что вам Брант женился на мне при живой жене? Неужели вы думаете, что я могу забыть главное несчастье моей жизни, несчастье, сделавшее меня недостойной вас? Богу известно, что это не моя вина, но тем не менее справедливо, что я не замужем, а милочка играющая со своей куклой моя дочь, а вы, зная это, говорите о том, чтобы я стала вашей женой. Девочка считает меня своим вторым отцом, сказал я. Было бы лучше для нас обоих, если бы в вас было так же мало гордости, как и в ней. Гордости, повторила она. В таком положении, как моё, беспомощная женщина, мне мой муж, сидящий в тюрьме за долги, согласитесь, с тем, что я пала ещё не так низко, чтобы забыть своё положение относительно вас. И вы сделаете мне комплимент, недалеко от истины. Разве мне следует выходить за вас замуж из-за пищи и приюта? Разве мне следует выходить за вас потому, что законные узы не связывают меня с отцом моего ребёнка? Как жестоко не поступил он со мной. Он имеет ещё это право на меня. Как он не плох, а он ещё не бросил меня. Он был к этому принуждён, мой единственный друг. Возможно ли, что вы считаете меня настолько неблагодарной? что я соглашусь стать вашей женой женщина в моём положении должна быть действительно бездушной чтобы лишить вас уважения света и друзей несчастное существо тоскающееся по улицам по совестилось бы поступить с вами таким образом о из чего созданы мужчины как вы можете как вы можете говорить об этом Я уступил и не говорил об этом больше. Каждое слово, произнесённое ею, увеличивало мой восторг к благородному существу, которое я любил и которого лишился. Какое прибежище оставалось мне? Только одно. Я мог ещё принести себя в жертву для неё. Как ни горько ни ненавидел я человека, разлучившего нас. Я любил её так нежно, что был даже способен помочь ему для неё. Непростительное ослепление. Я не отрицаю этого, я этого не извиняю. Непростительное ослепление. Вы простили мне, сказал я. Позвольте мне заслужить ваше прощение. Быть вашим единственным другом что-нибудь дозначит. Да у вас должны быть планы на будущее время. Скажите мне прямо, как я могу вам помочь? Довершите доброе дело, начатое вами, ответила она с признательностью. Помогите мне выздороветь, помогите мне собраться с силами, чтобы иметь возможность, как меня обнадежил доктор, прожить ещё несколько лет. Как вас обнадежил доктор? повторил я. Что это значит? Право, не знаю, как вам сказать, ответила она, не говоря опять о мистере ван бранкте. Не значит ли говорить о нём всё равно, что говорить об его долгах, спросил я. Зачем вам надо бы ещё колебаться? Вы знаете, что я готов сделать всё, чтобы избавить вас от беспокойства. Она смотрела на меня с минуту с безмолвной тоской. «О, неужели вы думаете, что я допущу вас отдать ваши деньги Ван Бранту?» — спросила она, как только смогла заговорить. «Я всем обязанная вашей преданности ко мне. Никогда. Позвольте мне сказать вам прямо правду. Он непременно должен освободиться из тюрьмы. Он должен заплатить своим кредиторам и нашел средства сделать это с моей помощью». С вашей помощью, воскликнул я. Да, вот о его делах в двух словах. Некоторое время назад он получил от своего богатого родственника предложение занять хорошее место за границей и дал своё согласие на то, чтобы занять это место. К несчастью, он только что вернулся рассказать мне о своей удаче, как в тот же день был арестован за долги. родственник обещал ему никого не назначать на это место некоторое время, и это время ещё не прошло. Если он станет уплачивать проценты своим кредиторам, они дадут ему свободу, и он думает, что сможет достать денег, если я соглашусь застраховать свою жизнь. Застраховать её жизнь, сеть расставленная ей, ясно обнаружились в этих словах. В глазах закона она была женщиной незамужния, совершеннолетняя и во всем сама себе госпожа. Что же могло помешать ей застраховать свою жизнь, если бы она хотела застраховать ее так, чтобы дать вам, Бранту, прямой интерес в ее смерти? Зная его, считая его способным ко всякой гнусности, я задрожал при одной мысли о том, что могло бы случиться с ней. Если бы я позднее отыскал её, благодаря моему счастливому положению, единственный способ защитить её находился в моих руках. Я мог предложить негодяю дать взаймы деньги, нужные ему, а он был способен принять моё предложение так же легко, как я мог сделать его. Вы, кажется, не одобряете нашу мысль. — сказала она, заметив очевидное неудовольствие, в которое она привела меня. — Я очень несчастна. Мне кажется, я неумышленно расстроила вас во второй раз. — Вы ошибаетесь, — ответил я. — Я только сомневаюсь. Так ли прост ваш план освободить мистера Ван Бранта от его затруднений, как вы предполагаете? Известно ли вам, какое пройдет время, прежде чем вам... «Будет можно занять деньги под ваш страховой полис». «Я ничего об этом не знаю», — ответила она грустно. «Позвольте мне спросить совета моих поверенных. Это люди надежные и опытные, и я уверен, что они могут быть полезны вам». Как неосторожно выражался я. Ее самолюбие было задето. «Обещайте, что вы не станете просить меня занять у вас деньги для мистера Ван Бранта». сказала она. И я с признательностью принял вашу помощь. Я мог спокойно обещать это. Единственная возможность спасти её заключалась в том, чтобы скрыть от неё то, что я решил-ся теперь сделать. Я встал, весьма поддерживаемый своей решимостью. Чем скорее я наведу справки, напомнил я ей, Чем скорее разрешатся наши сомнения и затруднения. Она встала, когда я встал, со слезами на глазах и с румянцем на щеках. Поцелуйте меня, шепнула она, прежде чем уйдёте. И не обращайте внимания на мои слёзы. Я совершенно счастлива теперь. Меня трогает только ваш от брата. Я прижал её к сердцу с невольной нежностью прощального объятия. Мне было невозможно скрыть от себя то положение, в которое я поставил себя. Я, так сказать, произнес свой собственный приговор изгнания, когда мое вмешательство возвратит свободу недостойному сопернику. Могу ли я покориться унизительной необходимости видеть ее в его присутствии, говорить с нею на его глазах? Эта жертва была свыше сил, и я... Это знал. Последний раз, думал я, удерживая её у своего сердца лишнюю минуту, последний раз. Девочка бросилась ко мне навстречу с распростёртыми объятиями, когда я вышел на площадку. Моё мужество поддержало меня в разлуке с матерью, только когда милое невинное личко ребёнка с любовью прижалось к моему лицу, твёрдость моя изменила мне Говорить я не мог. Я молча поставил её на пол и подождал на нижней площадке, пока был в состоянии выйти на божий свет.